48. «Здравствуй, Маша. Ты меня помнишь?» — доносится до меня женский голос. «Здравствуйте!» Я ускоряю шаг и оказываюсь в прихожей. Меньше всего на свете я ожидаю увидеть Наташу. Она переступает порог квартиры, прикрывает за собой двери и наигранно радостно улыбается моему ребёнку. «Твой папа здесь?» — спрашивает Наташа, оглядываясь по сторонам. «Папа?» — удивляется Маша. «Ну да». Я кидываю её недовольным взглядом и прошу дочь уйти к себе в комнату. Не хватало, чтобы Маша узнала об отце именно таким образом. Я сама виновата в том, что дотянула до последнего, но посторонним не позволю вмешиваться в нашу жизнь. — Чего тебе надо? — Фу, как грубо, Кать, — кривит нос Наташа. — А ведь мы подруги. Я никак не комментирую её слова, только подхожу ближе и складываю руки на груди. — Ты что, так и не сказала Маше, что Сергей её отец? спрашивает Наташа с насмешкой: "Это не твоё дело". "Ну да, наверное, не просто объяснить дочке, где был отец все 5 лет и почему он вас бросил, женившись на другой тёте". "Он не бросал нас". Я почему-то встаю на защиту Сергея и ощущаю при этом, как заливаются румянцам щёки. Глаза подруги наливаются ненавистью, а пальцы сжимаются в кулаки. Мне кажется, ещё чуть-чуть, и она бросится на меня, чтобы растора поцелить лицо. Наташа по-прежнему уверена, что я разбила её семью. Покинь, пожалуйста, мою квартиру. Прошу, как можно спокойнее, хотя внутри всё кипит. Я не ждала сегодня гостей. Где Сергей? Не унимается Наташа. Он мне нужен. Я не знаю, где Сергей. Позвони ему сама. Он не снимает трубку. Вот я и подумала, что он у тебя. Мы же теперь делиться будем. Коварно улыбается. Ну что ты так смотришь, Кать? Думала только твоей Маше всё внимание отца достанется. Нет, скоро у меня родится ребёнок, и будет Сергей разрываться между нами. Надеюсь, ты понимаешь, что грудной ребёнок требует гораздо больше внимания, чем четырёхлетка. Убирайся отсюда, шиплю я. Пожалуйста. Наташа не сопротивляется, тряхнув идеально уложенными волосами, открывает дверь и выходит в подъезд. Она пришла ко мне за своим мужем, но его здесь не нашла. Зато воспользовалась чудесным моментом и высказала всё мне, что давно хотела. Но душе становится невыносимо гадко от осознания того, что всё, что говорила Наталья, — правда. Готова ли я к такому развитию событий? Делить любимого человека? Сходить с ума от ревности? Плакать с ночами, когда он не с нами, а с ней? Однозначно нет. Маш, Маш, ты где? Я захожу в одну комнату, затем в другую. Хочу поговорить с дочерью на тему того, что нельзя открывать дверь посторонним. Она ждала Сергея, но это был не он. А если бы маньяк? Грабитель, убийца. Мы уже сотню раз разговаривали об этом, но, кажется, нужно повторить и закрепить материал. А то сознание от того, что Маши нигде нет, я впадаю в панику, бегаю из комнаты в комнату, словно сумасшедшая, пока не слышу из шкафа тоненький детский плач. Боже мой, как я испугалась, ребёнок. Присев на корточки, вижу, что Маша сильно расстроена, не так, как обычно, когда ударится или на что-то обидится. Она захлёбывается от слёз и не желает вылезать из шкафа. Я пытаюсь достучаться до дочери, но ничего не помогает. Она категорически отказывается идти на контакт. Малыш, расскажи мне, что не так? умоляю дочь, целуя маленькие пальчики. Сергей, это мой папа? наконец подаёт голос Маша. Он бросил меня, а теперь появился? Ох, котёнок, ты всё не так поняла. Какой кошмар. Дочь подслушала наш разговор с Наташей. Меня трясёт от волнения и злости. Я беру Машу на руки, словно маленькую, и вынимаю из шкафа, осторожно глажу спутанные волосы, целую её в макушку и, несмотря на колотящееся в грудной клетке сердце, пытаюсь успокоить дочь. Сергей правда твой папа, но он тебя не бросал. Тётя Наташа не знает всей правды. А где он был? Почему не приезжал? Почему женился на ней, а не на тебе? Просто так вышло, что мы с ним потерялись. Он не знал, где мы, не знал, но теперь знает и ни за что тебя не бросят. Маша смотрит мне в глаза и будто не верит. Её всё ещё трясёт, а по щекам катятся слёзы. Мне бы хотелось отмотать время назад и ни за что не впускать Наташу в нашу квартиру, но так вышло, что прошлого не вернёшь. Надо попытаться успокоить Машу и поговорить с ней так, чтобы она поверила и доверилась нам. Хочешь, я позвоню Сергею, твоему папе, и мы вместе ответим на все твои вопросы? Не хочу. Неожиданно отвечает Маша. Давай сегодня побудем вдвоём.